Пандеон выставил камень на раскрытой ладони в отверстие входа, и в этом мгновении вспыхнуло поднимавшееся солнце. Камень преобразился. На ладони Пандеона лежал он, полный блеска. Его голубовато-зелёный цвет был неожиданно радостен, светел и глубок, с тёплым отливом прозрачного золотистого вина. Зеркальная поверхность камня была отполирована, видимо, рукой человека. Цвет камня напомнил Пандеону о чём-то близком. Его отблеск согрел угнетённую душу юноши. Море. Да, именно таким бывает море вдали от берегов, в часы, когда солнце высоко стоит в синеве безоблачного неба. Нутур-Аэ, божественный камень, так назвал его несчастный Яхмос. Чудесная вспышка кристалла среди безрадостного утра показалась молодому Эллину счастливым предзнаменованием. Да, прощальный подарок Яхмоса был великолепен: кинжал и невиданный камень. Пондион поверил, что камень послужит залогом его возвращения к морю, морю, которое не обманет, вернёт ему свободу и родину. Молодой Элен погрузился взглядом в прозрачную глубину камня, из которой всплывали волны у родных берегов. Угрожающий рокот большого барабана пронёсся под клетушками Шене, сигнал утреннего подъёма. Пондён мгновенно решил: он не расстанется с необыкновенным камнем, не оставит этот символ свободного моря в пыльной земле Шине. Пусть камень будет всегда с ним. После нескольких не вполне удачных проб молодой Элен нашёл наконец способ спрятать камень незаметно в своей набедренной повязке и поспешно закопав кинжал, чуть было не опоздал к утренней еде. По пути и во время работы в саду Пандион наблюдал за Кави и заметил, что тот перебрасывается короткими фразами то с одним, то с другим из известных Пандиону вожаков шины. Те поспешно отходили от цитруска и что-то говорили другим. Улучшив момент, Пандион приблизился к Каве. Тот, не поднимая головы, склонённой над обтёсываемой глыбой, быстро и негромко произнёс, не переводя дыхания: "Ночью до восхода луны в крайнем проходе у северной стены". Пандион вернулся к своей работе. По дороге в Шене он передал Кидога слова итруска. Весь вечер провёл Пандион в ожидании. Давно уже не было у него такого подъёма духа и готовности к борьбе. Едва рабочий дом успокоился, и войны на стенах задерémaли, в темноте клетушки пандеона появился кидога. Два друга быстро поползли к стене и повернули в узкий проход между клетушками. Они достигли северной стены, где в узкой щели господствовала особенно глубокая тьма. Воины редко ходили по этой стене. Им удобнее было наблюдать с западной и с восточной стороны, вдоль проходов между клетушками. Поэтому можно было не опасаться, что охрана наверху услышит тихий разговор. В проходе, в два ряда, упираясь ногами в стены и голова к голове, лежало не меньше шестидесяти рабов. Кави и Рэмт в середине. Старший этрус к шепотам подозвал к себе Пандиона и Кидога. Молодой Элен, нащупав руку Итруска, протянул ему захваченный с собой кинжал. Кави в недоумении ощутил прохладный металл, порезал руку обострое лезвие и жадно схватил оружие, шепча благодарность. Истосковавшийся по оружию бывалый воин обрадовался. Он понял, что передавая драгоценный кинжал, молодой Элен тем самым признавал старшинство Кави, без слов выбирая его в своём вождём. Не спросив Пандеона, откуда он достал оружие, Кави заговорил, делая долгие паузы, чтобы лежавшие поблизости могли передать крайним, не имевшим возможности ничего расслышать. Совещание вожаков началось. Решался вопрос о жизни и свободе 500 людей, заключённых в Шене. Каве говорил о том, что нельзя откладывать мятеж, потому что впереди у них нет никаких надежд. Положение может сделаться только хуже, если рабов снова разделят и разошлют. Силы, единственно обеспечивающие успех в бою, уходят в тяжкой работе на угнетателей. Всё меньше бодростью и здоровьем обладают наши тела с каждым месяцем жизни в плену. Смерть в бою почётная и весела. в тысячу раз легче умереть сражаясь, чем умереть под ударами жестоких бичей. Дружный шёпот одобрения пронёсся по рядам невидимых слушателей. Да, мятеж нельзя откладывать, продолжал Кави. Но при одном условии: если мы найдём путь выхода из проклятой страны. Даже если мы оторгнём ещё два-три шины, даже если мы достанем оружие, наша сила мала. Мы не сможем продержаться долго. После великого мятежа рабов владыки кем-то стараются разъединить отдельные шины. У нас нет связи с ними. Нам не удастся взбунтовать сразу множество людей. Мы находимся в самой столице, где много войска и не сможем идти по стороне с боем. Лучники аegypto со страшны. У нас же почти не будет луков, да и не все способны хорошо владеть ими. Давайте думать, можно ли нам идти через пустыню на восток или на запад. В пустыне мы сможем оказаться очень скоро после выхода из Шене. Если нельзя идти через пустыню, я думаю, нужно отказаться от мятежа. Это будет напрасная трата сил и мучительная гибель. Тогда пусть бегут только те из нас, кто захочет попытаться пройти через верную смерть в маленькой надежде на свободу. Я, например, всё равно буду пытаться. Взволнованный шёпот поднялся вокруг умолкшего этрусска. Слова его, переданные из конца в конец, вначале возбудившие боевое настроение, теперь посеяли сомнение среди смелых вожаков. Они отнимали надежду на благополучный исход, даже на призрак успеха, и самые храбрые бойцы заколебались. Разноязычный шёпот витал в угольно-чёрной тьме прохода, к центру группы, где лежали четыре друга. подполц густобородый Аму, симит из залазурных вод. Его соплеменники составляли значительную часть всего населения рабочего дома. Я настаиваю на мятеже. Пусть смерть поглотит нас, но мы, атамстин, проклятым жителям проклятой страны, мы покажем пример, которому будут следовать другие. Давно уже кемт живёт в мире, в сфере поиску угнетения отняло волю к борьбе у миллионов рабов. Мы зажжём её снова. Хорошо, что ты думаешь так. Ты храбрец, прервал его Каве. А что ты скажешь тем, кого поведёшь за собой? Тоже скажу, пылко ответил Семит. И ты уверен, что за тобой пойдут? прошептал и труск. Правда слишком тяжела, а ложь в таком деле бесполезна. Люди хорошо чувствуют, где правда. Их правда та, что лежит в сердце у каждого. Семит ничего не ответил. В это время между лежащими протиснулось гибкое тело левитца Ахми. Пандион знал, что этот молодой раб, пленённый в сражении урогов земли, происходил из знатного рода. Левитц уверял, что близ гробниц древнейших царей Кемт, у городов Тенис и Абидос, идёт на юго-запад дорога в Уахет-Уэр, большой оазис в пустыне. Тропа с хорошими колодцами, обильными водой, не охраняется войсками. Нужно войти в пустыню сразу за белым храмом Зешер-Зешеру и направиться на северо-запад, где в 120 тысячах локтей от реки пересечь дорогу. Ливиец брался провести до тропы и дальше. В оазисе мало воинов, и мятежники сумеют захватить его. Дальше, за переходом через пустыню всего в 25 тысяч локтей лежит второй большой оазис – Пашт, вытянувшийся полосой по направлению к западу. Ещё дальше будет оазис Муд, от которого тропа с колодцами ведёт к холмам Мёртвой Змии, а оттуда дорога на юг, в страну чёрных, неведомую Левицу. Я знаю эту дорогу, вмешался Кидога. По ней я шёл в злой год моего плена. В оазисах большие запасы фиников, мы отдохнём. Там вовсе нет укреплений, и мы сможем взять с собой вьючных животных. С их помощью мы легко дойдём до Мёртвой Змеи, а там, за соляным озером, уже чаще попадается вода. План Левица вызвал общее одобрение. Он казался вполне осуществимым. Всё же осторожный Кави спросил Левица: Ты уверен, что до колодцев от берега реки именно 120 тысяч локтей? Это большой переход. Может быть и немного больше, спокойно ответил ливийц. Но сильный человек может одолеть этот переход без воды при одном условии – начать путь никак не позже середины ночи и двигаться без отдыха. Больше одного дня и одной ночи в пустыне без воды не проживешь, а ходить после полудня тоже нельзя. Один из азиатов, Хиреуша, предложил прямо напасть на крепость по дороге в Гавань-Суу. Но как ни заманчива была попытка для рабов, большинство которых составляли азиаты и Аму, пробиться прямо на восток, план был признан невыполнимым. Предложение ливийцев было куда надёжнее, однако возникли разногласия между неграми и азиатами. Путь на юго-запад уводил азиатов ещё дальше от родины, но был выгоден неграм и ливийцам. Жители Ливии наделись уйти на север от оазиса Муд и попасть в ту часть своей страны, которая не была под властным войскам Кемт. Пондियन и итруски намеревались идти с ливийцами. Всех примерил пожилой нубиец, объявивший, что знает дорогу на юг в обход крепости Чёрной Земли через степи страны Нуб к лазурным водам.